Глава ш е с т н а д ц а т а Иван Майоров прокрался вдоль стены дома и глянул из-за угла на крыльцо. Там, напротив распахнутой двери, лежал Валеев. «Жив!» — обрадовался опер, увидев гримасу на лице капитана. Марат приподнялся на локте, прижимая свободную руку к груди. Ранен, выстрела не было. Ножом! Мгновенно промелькнуло в голове у майорова, Иваня смело выскочил на крыльцо, направив пистолет в сторону прихожей. Его оглушил дикий крик. Визжала женщина в домашнем хлопковом костюме. Она стояла у Ивана на пути, закрывая лицо трясущимися ладонями. Ножа у нее не было. Не она. Майоров оттолкнул женщину и ворвался в дом. Найти гада! Кто напал на марата стучало в висках у оперативника Ваня проверял дом комнату за комнатой согласно строгим урокам капитана Валеева. эти правила написаны кровью кровью наших друзей вдалбливал начинающему оперативнику валеев. самаяая вероятная причина гибели сотрудника полиции в здании стрелок прячущийся за незапертой дверью. Ты входишь в комнату, он у тебя за спиной, а ты у него как на ладони. Чуть менее опасная ситуация, когда стрелок прижимается к стене по другую сторону от открытой двери. Ты его, конечно, увидишь, но он уже держит тебя на прицеле. Дверь вообще опасная штука. Ею можно ударить и сбить с ног. Поэтому тактика следующая. Дверные проемы преодолеваешь быстро и, проходя, сначала проверяешь сторону противоположную открытой двери, А потом, не прячется ли кто-то за дверью. Пистолет в правой руке, левая ее поддерживает. Руки подняты на уровень глаз и слегка согнуты в локтях. Взгляд и ствол движутся одновременно, чтобы не тратить драгоценного времени на прицеливание. Лишней секунды может и не быть. Про кровь друга Валеев говорил не для красного словца. Ваня знал, что на прежнем месте службы при задержании террориста погиб напарник капитана Никита Доброхотов. Поговаривали, что от пули Валеева, и многие шептали «Ты п о о с т о р о ж н е е с ним на задании». Но Ваня решительно отвергал гнусные намеки. Он многому научился у опытного капитана. Прежде обследуя помещение в паре, они перемещались по очереди. Первый держит оружие высоко, второй проходит вперед, пригнувшись ниже линии огня. Потом второй занимает огневую позицию, а первый проходит мимо него и дальше, опять-таки пригнувшись. Если при этом обнаруживается противник, стреляет в него стоящий, движущийся, может его просто не увидеть. Сейчас Ваня действовал один. Он строго по инструкции прочесал комнаты на двух этажах. Никого. Ваня вытер пот со лба рукавом свободной руки. Кто же ударил капитана? Снизу послышался звук о п л ю у х и Женский визг разом прекратился. Майоров сбежал вниз по скрипучей лестнице. Валеев стоял перед женщиной, та прикрывала щеку ладони. «Кто еще в доме?» – спросил капитан у напарника. Пусто, Ваня попытался разглядеть рану на груди Марата. «Электрошокером садануло», – пояснил Валеев и пнул лежавшую на полу коробочку с острыми электродами. Он перевел тяжелый взгляд на испуганную женщину. «Документы». «Вы кто такие?» Женщина с опаской косилась на пистолет в руке майорова. «Полиция, капитан Валеев. в а н ю убери пушку. Вы хозяйка этого дома». «Да, я», воспряла духом женщина. «Что вы шастаете по моему двору? Чего в дом претесь?» «Попрошу предъявить документы». «А что случилось, капитан?» «По какому праву вы врываетесь в мой дом?» «Блондинка!» — кивнул Ване Марату, крашеная. «А вам какое дело?» — возмутилась женщина. «Проверка!» — успокоил ее капитан. «Предъявите паспорт или проедем в отделение для опознания». Женщина фыркнула, прошла в дом, затем вернулась и положила паспорт в ладонь полицейского. Оксана Дроздова прочел Валеев и окончательно убедился в том, что перед ним живая и невредимая блондинка, чей труп ему поручено было найти. «Вчера вечером вы слышали выстрелы?» «Какие выстрелы? У нас в поселке бандиты?» «Успокойтесь, бандитов нет, машина во дворе ваша?» «Да, моя, вам и на Вольво документы показать?» «Вчера вы на ней вернулись с работы. А как еще мне сюда прикажете добираться?» Происходило что-нибудь необычное? Бандитов не видела, но мне от этого не легче. У меня ворота целую неделю не работают. Ремонтники забрали блок управления и никак не починят. Я замучилась их открывать-закрывать. Вчера каблук сломала. Полюбуйтесь, сапожки почти новые. И упала неудачно, коленку в кровь разбила. По-вашему, это обычный случай или нет? А почему на работу сегодня не вышли? Имею я право заболеть. Врача вызвала, чтобы взять больничный. Ворота оставила приоткрытыми, а врач так и не появился. Никто не хочет работать. Завтра в поликлинику п р и д е т с я ехать. А что с вашим мобильным телефоном? Он выпал и разбился, когда я споткнулась. У меня во дворе брусчатка. Утром кое-как в поликлинику позвонила, и кнопки все высыпались. Может, вы посмотрите? Я не мастер. А городской телефон у вас есть? да зачем он нужен мобильный здесь дешевле и удобнее валеев решил распрощаться с взвинченной дамочкой задание выполнено блондинка н а й д е н а ох и наплела же мальцева небы лиц и как только лена повелась на ее р о с к а з н и на всякий случай марат расспросил скажите оксана вы знакомы с сынной мальцевой по лицу молодой женщины пробежала тень нет я ее никогда не видела но вам известно это имя Дроздова отвернулась к зеркалу шкафа-купе и стала демонстративно разглядывать свою щеку. Не осталось ли на ней следа от пощечины, с помощью которой, таким неблагородным способом, капитан полиции заставил ее прекратить истерику? «Как вас там, капитан Валеев? Ждите жалобу за рукоприкладство». «Ударить беззащитную женщину. Вы еще об этом пожалеете. Я такое напишу. Такое!» Валеев присел и, едва коснувшись, переложил электрошокер в пластиковый пакет. Эта улика будет приложена к рапорту о нападении на сотрудника полиции. Туда же я добавлю справку из медучреждения об электрическом ожоге кожного покрова. А завтра вы, гражданка Дроздова, получите повестку от следователя из Москвы. «Какого еще следователя? Зачем?» «Вы знаете Инну Мальцеву?» — повторил вопрос Марат. «Ну, знаю я, что она существует, но я никогда ее не видела. Я знакома с ее мужем, Дмитрием Мальцевым, по работе. Он участвует в тендерах на право капитального ремонта жилого сектора. Документы подает в наш отдел. Вот и все». «И он рассказал вам о своей жене по работе?» Троздова поправила волосы и коварно улыбнулась. «Мы, женщины, любопытные, особенно те, которые не замужем. Вот вы, капитан, не женаты». И ваш напарник тоже. Я догадалась об этом не только потому, что на вас нет кольца. У вас воротничок залоснился, и никто вам не подскажет, не постирает вовремя. Только вы мне, господа полицейские, неинтересны. Идите в магазин к продавщицам. Они оценят ваши зарплаты и интеллектуальные способности. Я понял, вас интересуют женатые мужчины. Да где же взять успешных и неженатых в моем возрасте? «Разобрали?» «Удачи вам в ваших поисках», — поморщился Валеев. «Электрошокер я забираю, на случай, если вы все же решите написать заявление. До свидания». Он развернулся по-военному. Каблуки дробно пересчитали ступеньки крыльца. в а н и Майоров остановился, проходя мимо Дроздовой, и с высоты своего роста изучил женскую макушку. «А мне блондинки никогда не нравились», — покачал он головой. «Тем более крашеные». «Хам! Ботинки надо вытирать, прежде чем в дом входишь!» — крикнула ему вслед Дроздова.